Глава шестая. Можете себе представить? Чем меньше страха и сомнения включается в процесс преподавания, тем легче совершать естественные шаги обучения. Тимоти Голви. Как психотерапевт я часто ощущаю мучительную невозможность достучаться до человека, охваченного отчаянием. Любая попытка привнести свет в его тьму оказывается неудачной. Ум отчаявшегося человека чем-то похож на бетон, ничего не проникает внутрь, ничего не пробивается наружу. Кажется, все усилия помочь таким людям обречены на провал, хотя безнадежность, которую они испытывают, на деле может быть и не такой беспросветной, как кажется, но для самой личности отчаяние реально и неизбывно. Некоторое время назад ко мне на первый прием пришел молодой мужчина в подобном состоянии. Он был слишком хорошо знаком с отчаянием и этой разновидностью тьмы. По его ощущениям, словно кто-то уселся ему на грудь, кто-то, кого невозможно согнать. Понемногу все в жизни этого человека словно покрывалось серой пылью. Он видел, как будущее все сильнее отдаляется от него, а он остается точно в ловушке, в мучительном и разочаровывающем настоящем. Он жаждал освобождения, но утратил надежду, что это когда-нибудь случится. «Не могу вообразить, просто не могу себе представить, что что-нибудь когда-нибудь изменится», — только и повторял он. «Не могу, и все». Обдумывая эту мысль, я задался вопросом, как часто я слышал эти слова в своей работе. Больше, чем, собственно, слова, меня интересовали чувства. Что испытывают люди, которым трудно увидеть в будущем хоть какие-то возможности? Для одних, подобных этому молодому мужчине, это элемент намного более глубокий, всеобъемлющий депрессии. У других, однако, это затруднение может выражаться в ощущении застревания, тупика в определенной области своей жизни или, более тонко, в размывании контуров, смутном отсутствии желаний. Независимо от формы, неспособность визуализировать будущее приносит чувство разочарования, горечи, сожаления и временами пустоты. Я начал понимать, что когнитивное и эмоциональное движение, переносящее нас из настоящего в будущее, необходимо для того, чтобы почувствовать удовлетворение. В той же мере, как мы узнали в главе четвертой, наполненная тревогой движение, позволяющее нам заглянуть из настоящего в будущее, связано с нашей способностью к воображению. Что такое воображение? Слова «не могу себе представить» в той или иной формулировке часто звучат в повседневной жизни как фигура речи. Все мы время от времени их произносим. Однако по какой-то причине в то утро это выражение пробудило мое любопытство. В обиходном смысле фраза ⁇ Вообразить себе не могу ⁇⁇ это общепринятый способ выразить субъективное ощущение невероятности чего-то, выходящего за рамки ожидаемого или желаемого. Она может подразумевать, что такая возможность представляется нелепой или мучительно неосуществимой, и даже передавать ощущение неуместности определенного события. Хотя воображение... Форма когниции, подобное утверждение существенно отличается от «я не могу вспомнить его имя». При внешнем сходстве, заключающемся в том, что утверждения этих двух типов вроде бы относятся к мыслительным операциям, воображение в первом и памяти во втором случае, их отличает то, что, будучи фигурой речи, первый тип высказывания не подразумевает оценки собственных когнитивных возможностей говорящего. «Мы не говорим, мое воображение сейчас работает плохо». Нет, мы имеем в виду нечто, лично для нас посильное. Это выражение носит скорее экзистенциальный, чем когнитивный характер и связано в большей степени с законами нашей личной вселенной, а не с тем, насколько хорошо работает наш мозг. Опыт воображения, который мы сейчас рассматриваем, отражает ощущение, что под поверхностью нашего сознания находится ум, постоянно выполняющий творческую работу. Исследование нейро-ученого Антонио Дамасио это подтверждает. На неосознаваемом нами уровне наш мозг производит образы, тот язык, на котором говорят наш мозг и психика. По мнению Дамасио, продуцирование образов происходит посредством постоянной игры сознания с бессознательным. Дамасио полагает, что эта бессознательная часть нашей психики настолько необъятна, что большинство производимых образов не достигает сознания. Нэнси Андреасен, профессор психиатрии медицинского колледжа Карер-Айовского университета, проделала значимую работу, пытаясь идентифицировать и оценить количественно аспект психики, связанный с процессами творчества. В своей книге «Творческий мозг. Нейронаука. Гениальности» она попыталась понять, как функционирует ум творцов, объективно признанных гениальными. Изучив собственные высказывания таких людей, например, английского поэта XVIII века Сэмюэла Колриджа, она обнаружила, что они почти полностью приписывают свои творческие способности какому-то неосознанному процессу. В одном из примеров Колридж описывает, как ему явились во сне готовые строки поэмы «Кублахан», образы, возникшие перед ним во всей своей вещественности. Проснувшись, Колридж записал все, что сумел вспомнить, 200 с лишним строк. К собственному сожалению, ему пришлось сознательно заполнить немногочисленные пробелы. Андреасен также считает, что человеческий мозг – это самоорганизующаяся система колоссальной сложности и мощи. Старая максима, что мы используем лишь 10% своего мозга, вероятно, более справедливо, чем нам могло казаться. Дамасио дополняет эту картину, замечая, что способность человека к осознанному творчеству разительно отличает нас от всех остальных биологических видов, Более того, осознанное творчество стало возможно лишь в результате эволюции ментального пространства, в принципе, отсутствующего у наших родичей приматов. Речь идет о пространстве, как бы мы его ни называли, где можно хранить образы и осознанно ими манипулировать. Ученые-когнитивисты, например, Стивен Кослин, называют его «пространством рефлексии». Для Марка Тернера и Жиля Факанье Это пространство концептуальной интеграции, а нейроученый Мерлин Дональд называет его попросту сознанием. Это пространство, в котором мы используем нечто известное нам, чтобы понять неизвестное. Как мы начали разбираться в главе четвертой, именно в этом пространстве проклевываются семена воображаемого будущего. В ходе своей работы я обнаружил, что воображение жизненно необходимо для благополучия, и речь тут вовсе не о художниках, изобретателях или предпринимателях. Я говорю о том, что адаптивные способности каждого из нас, способности формировать образ себя в будущем, зависят от воображения. Воображение, как я показал в главе третьей, возникло из потребности увидеть, что скрывается в темноте. Очевидно, впрочем, что воображение не ограничивает себя этой узкой задачей. Воображение позволяет нам не только заметить потенциальную опасность в будущем, но и наоборот, представить самих себя в лучшем, более безопасном будущем. Воображение дало нам редкую способность приспосабливаться к меняющимся, средовым и психологическим условиям. Никакой другой биологический вид не может подстраиваться, адаптироваться и выживать так хорошо, как мы. Самое главное, что следует отметить, процесс приспособления посредством воображения происходит преимущественно на бессознательном уровне. Похоже, воображение постоянно работает над адаптацией и генерацией новых возможностей для постоянно меняющегося будущего, а мы этого даже не осознаем. Интересно также заметить, что часть этих механизмов приспособления связана скорее с удовлетворением, смыслом и удовольствием, чем сугубо с выживанием. Нашему уму свойственно искать то, что ощущается как хорошее, и мы сознательно рассматриваем возможности, представляющиеся подходящими для нас. Наше воображение, как на сознательном, так и на бессознательном уровне, поддерживает процесс установления того, кто мы сейчас и кем можем стать. В художественной деятельности творцы чувствуют, как внутри них образуются семена будущей работы. Это может быть цвет, образ или эмоциональный тон. Это может быть стремление выразить особую боль или смысл человеческого существования. Это может быть ошеломляющее переживание красоты, найденной в природе, и страстная потребность поделиться этой красотой или же чувство чего-то утраченного, что необходимо найти. Говорят, Микеланджело посвящал чрезвычайно много времени выбору мрамора для своих скульптур. Он считал, что творение, которое ему видится, уже существует внутри самого мрамора и что его работа как художника состоит лишь в том, чтобы взять глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее. В этом проявляется с одной стороны смиренное признание творца который всем обязан высшему, возможно, божественному источнику, а с другой — работа, происходившая внутри его собственного ума. Иными словами, символический мрамор, в котором Микеланджело находил свои произведения, проще всего мыслить как мрамор ума. Эти свойства воображения признаются большинством художников, но я полагаю, что всем нам следовало бы больше ценить их. Наша самоактуализация — это действие воображения. Именно оно руководит нами в нашем постоянном стремлении к самовыражению, и именно оно отсутствует или дает сбой, когда нам трудно увидеть себя в будущем. Хотя действительно кажется, что воображение возникло, чтобы помочь страху обеспечивать безопасность, но это не конец его пути. Из этой точки наш ум продолжает развивать еще большие возможности изобретательства, креативности, новых смыслов. Все это мало связано с потребностью в безопасности. Возможно, страх заронил первые семена, а воображение продолжило перекрестное опыление, похоже, действуя в обход изначального требования безопасности. Воображение в своей роли катализатора самореализации подвергает нас риску. Как говорится, любопытство кошку сгубило, и страх об этом помнит. Подавление воображения страхом неизбежно, если стоит цель выжить. Если полнота нашей самореализации одновременно несет угрозу нашему существованию, у страха не остается иного выбора, кроме как исключить самореализацию. Воображение самоорганизуется и, кажется, наслаждается радостным изобретением нашего «я». Без этого была бы ограничена наша способность идти в будущее, обретать надежду и осмысленно взаимодействовать с жизнью. Воображение – это не просто творческое начало или способ сделать свою жизнь интереснее. Воображение – это платформа, трансформирующая голое существование в нечто, имеющее цель и смысл. Эту битву мы ведем с тех пор, как обрели сознание. Страх стремится к безопасности, а воображение к смыслу. Как мы увидим, эта борьба затрагивает не только сегодняшнюю жизнь каждого из нас. Сама история западной культуры была сформирована ею. День, когда мы проиграли. После падения Рима более тысячи лет страх держал воображение в оковах. Закобаление началось около 400 года и продлилось до эпохи Возрождения и даже дольше. Поработить наши умы помогла религиозная доктрина, предложенная епископом, который приобрел влияние в ранней католической церкви своими рассуждениями о человеческих слабостях, в первую очередь своих собственных. Это был Августин Гиппонский, Большинство из нас известный как теолог и философ под именем Блаженного Августина. Время, когда Августин продвигал свои идеи, совпало с подъемом христианства. Рим официально принял христианство в 380 году, и в течение нескольких следующих веков его влияние распространилось по всей Европе, проникло на Ближний Восток и в Северную Африку. По мнению некоторых историков, это были тяжелые времена, Население почти на 95% состояло из подневольных людей, рабов или крестьян. Вторжение варваров и готов, эпидемии и изменения социальных, политических и религиозных структур, безусловно, сделали эти времена эпохой колоссальных пертрубаций. Однако христианство на руинах Рима процветало. В рамках этого социального движения Августин сумел заключить ум в тюрьму, На правовом уровне добившись запрета на любопытство, которое считал опасным. Фактически примерно с 400 года Августин открыто заклеймил любопытство как грех. В его трудах о любопытстве поднимается несколько тем, но все они вращаются вокруг основной идеи, согласно которой любопытство уводит человека от созерцательности и следовательно от Бога. Августин называл любопытство болезнью и связывал его с похотью глаз. Он считал людей низменными созданиями, подверженными искушениям плоти. Глаза, поскольку они из плоти, могут быть захвачены любопытными зрелищами, странными и красивыми. Хотя в созерцании Бога Августин преуспел, он оплакивал тот факт, что даже его собственный ум может быть отвлечен любопытным зрелищем ящериц словящих мух. Зрение — князь всех чувств, следовательно, его надлежит направлять только на божественное. Для церкви в то время единственным предметом, достойным взора, являлась Библия. Другие книги стали воплощением знания, уводящего нас от Бога. Августин настаивал на этой связи любопытство с запретным знанием. По его мнению, имеются области знания, которые нам, смертным, не должно исследовать. Они включают все патологическое, гротескное, темное искусство, астрологию и гадания, которые часто называли «искусствами любопытства». Главное однако то, что любое стремление к знанию как таковому приравнивалось к греху. Для нас низменных тварей, согласно раннехристианской космологии, считалось безнравственным задавать слишком много вопросов. Знаковым примером служит история греха падения в Эдемском саду. Это была эпоха выраженного упадка интеллектуальных исканий. Уничтожались библиотеки, сжигались тексты Многие философы и преподаватели бежали на восток, в Персию, захватив свое интеллектуальное наследие, сколько могли унести. Отчасти это разрушение знания было совершено готами, уничтожившими существующую культуру, однако такого объяснения для столь полного отказа от знания недостаточно. В 529 году римский император Юстиниан официально закрыл Афинскую академию. Образование было ограничено религией, религиозными были и практически все тексты, написанные в то время. Производство книг резко сократилось, а церковь все набирала силу, ассимилируя языческую культуру. К сожалению, знание оказалось связано с язычниками. На смену многочисленным богам Греции и Рима пришел единый бог, бог, который, по утверждению Августина, не хотел, чтобы мы слишком много знали. Хотя представления Августина о греховности любопытства оказали огромное влияние на эволюцию западной культуры, было бы преувеличением объяснять колоссальные изменения в нашем отношении к знанию, культуре и уму исключительно влиянием его текстов. Многие изменения в культуре и социуме вели к тому, однако не все они были столь же очевидны. Хула Августина на любопытство, возможно, лишь оседлала уже сформировавшуюся волну изменений. Что-то смешалось в самой ткани социума, и хотя мы можем рассматривать новые социальные ограничения с разных точек зрения, в психологическом аспекте то, что случилось после падения Римской империи, было переломным моментом эволюции воображения. Во многих отношениях катастрофа средних веков мало отличается от того, что временами происходит с каждым из нас в нашем собственном уме. Августин и церковь старались заточить в темницу естественное устремление любопытства и желаний и, в конечном счете, сам ум. Они обосновывали это заточение религиозным законом, законом, основанным на страхе, призванным приблизить нас к Богу и уберечь от проклятия, навлекаемого греховностью. Основанное на страхе лишение свободы совершалось в наших собственных интересах. умер любопытство, подави желание, смири свой ум. Однако, как мы видим по собственной жизни, цена безопасности может быть весьма высока, идеи, которым мы так и не следуем, чувства, которые так и не выражаем, и, увы, личность, которой так и не становимся. Теперь попытаемся выяснить, почему мы, люди, настолько подвержены страху. Что произошло на пути нашего видового становления, чем вызвана такая уязвимость? Почему другие животные не знают этих проблем? Рожденные неполноценными Я никогда не забуду кошку, которую подобрал на улице в Нью-Йоркской адской кухне, одном из криминальных центров города. Она была совершенно дикой, и я удивился, что команде спасателей удалось ее поймать. Причину я выяснил через несколько дней, когда ветеринар сообщил мне, что у нее скоро будут котята. Через несколько недель я стал гордым отцом шести очаровательных котят, которые очень быстро научились носиться во вовсю прыть по моей крохотной квартирке. Больше всего меня поразило во всем случившемся то, на что способна кошка-мать ради котят. Познакомившись с ней поближе, я увидел, что она остается дикой, яростно независимой, неизменно настороженной в отношениях с человеком. Я помню, как впервые попробовал взять ее на руки. Сначала она замерла, а затем, как только я ее поднял, начала молотить лапами с выпущенными когтями, раздирая мне руки, грудь, шею и лицо. То, что эта дикая и, вероятно, психологически травмированная кошка позволила схватить себя и посадить в клетку, представлялось мне альтруистичным актом подчинения, продиктованным материнским императивом, найти безопасное место, чтобы окатиться. То же происходило и во время рождения котят. С двух часов утра, когда я увидел первый околоплодный пузырь, кошка превратилась в рожающую машину. Она прилежно вскрывала каждый пузырь, вылизывала котенка, съедала пузырь, затем отдыхала, тяжело дыша, пока не появлялся следующий. После рождения пятого котенка она была очевидно измучена. Я решил, что все закончилось. Казалось невозможным, что она способна продолжать, но тут появился еще один пузырь. Прежде чем кошка позволила себе отдохнуть, все шесть котят были вылизаны и пристроены к ее мягкому и теплому животу. После этого она два дня отказывалась покидать свое логово в моем шкафу. Я приносил ей корм, но она не ела. Очевидно, белка околоплодных мешков было достаточно, чтобы продержаться первый период после родов, когда она охраняла новорожденных. Во время последующих ежедневных забот она действовала с полной самоотдачей, эффективно и словно не испытывая собственных потребностей. Второе мое яркое воспоминание о кошке связано с ее противоположным поведением во время искусной сепарации котят. На первый взгляд это выглядело почти как скука или отсутствие материнской заботы. Когда прошло несколько недель и котята начали есть самостоятельно, кошка стала кормить их менее старательно. Без видимой логики и причины она иногда вдруг вставала и уходила от котят. Это не значит, что ее материнская забота лишилась теплоты, просто она стала отдаривать их ею избирательно. Ночью кошка-мать и котята по-прежнему лежали все вместе, как один большой пушистый шар, но в течение дня она могла покинуть их и заниматься собственными делами. Ее материнство было поразительно необременительным и позволяло котятам свободно взрослеть и играть. Они стали почти самостоятельными, потому что она дала им возможность самим о себе позаботиться. Более того, кошка интуитивно поняла, когда настало время дать котятам свободу. У нас людей все иначе. В отличие от двух кратких месяцев кошачьей материнской самоотверженности и привязанности, нам нужно, чтобы наши матери и или отцы оставались неусыпно связанными с нами и внимательными к нашим потребностям на протяжении многих лет. Человеческие младенцы по сравнению с детенышами любого другого вида приходят в мир физически незрелыми, с минимальным количеством врожденных рефлексов. Наше потомство остается беспомощным и уязвимым намного дольше, чем потомство других животных. Если бы наши родители или опекающие взрослые не заботились о нас практически ежесекундно, на протяжении длительного времени никто из нас не выжил бы. Слишком большой — это насколько большой? Эволюция нашего мозга очень во многом связана с вопросом о том, с какого момента нас можно назвать людьми. Хомо habilis, человек умелый, считается первым видом, овладевшим зачатком речи. Дает ли это статус первого человека? Судя по окаменелостям, головной мозг Homo habilis, жившего 3 миллиона лет назад, был объемом около 600 кубических сантиметров, что близко к мозгу современного шимпанзе. Однако с этого момента нашей эволюции размер мозга начинает расти стремительно. Примерно через миллион лет после Homo habilis появляется Homo erectus, человек прямоходящий, мозг которого почти в два раза больше. Поразительно в этом развитии то, что увеличение объема мозга происходит без пропорционального увеличения тела. Сегодня размер мозга Homo sapiens составляет около 1400 кубических сантиметров И большая часть выросла за последние полмиллиона лет. Примечательно также, что объем палеокортекса старой коры головного мозга практически не изменился. А то, что столь резко выросло, называется неокортекс, новая кора. Отличная штука, надо сказать. Одновременно с увеличением размеров головного мозга шел уже упоминавшийся переход к прямохождению. Положение тела Homo ergaster erectus при ходьбе все более приближалось к вертикальному, и это потребовало некоторых изменений нашей биомеханики. Принципиальными среди этих изменений были сужение таза и удлинение ног, что способствовало вертикальной ходьбе на более длинные дистанции и расширило возможности миграции. Следствием этого сдвига, однако, стало так называемое тазовое ограничение. Как родить ребенка с большой головой и поддерживать его существование достаточно долго, чтобы его большой головной мозг развился? Эта проблема была решена продлением срока внутриутробного развития мозга. Вынашивание у разных видов животных напрямую связано с размером головного мозга и длится от 21 дня у крысы до 165 дней у макаки и 280 дней у человека. Однако даже этого, очевидно, оказалось недостаточно. Мозг новорожденного шимпанзе составляет около 45% размера мозга взрослого животного, новорожденные макаки — 70%, но, увы, младенец рождается с мозгом всего лишь в 25% объема мозга взрослого человека. Затем мы обнаруживаем, что в течение первого года жизни мозг детеныша шимпанзе достигает 85% мозга взрослого животного. Ребенку требуется примерно 6 полных лет, чтобы достичь того же показателя 85%. Последствия этой потребности неврологического развития невозможно переоценить. Поскольку наш головной мозг становился больше, а таз меньше, решение требовало такого послеродового процесса, который позволил бы мозгу развиваться вне утробы. Как же поддерживать существование новорожденных вне естественной защиты утробы достаточно долго до достижения самостоятельной жизнеспособности? С учетом уязвимости младенца и долгих лет, которые проходят прежде, чем ребенок сможет обеспечить собственную безопасность, эволюции требовалось творческое решение. На основе базовых прошивок материнской заботы у приматов люди выработали нейропсихофизиологическую систему, соединяющую мать и ребенка неразрывной взаимосвязью. Эта система, как уже отмечалось, называется «привязанностью». Именно она поддерживает достаточно долгую до достижения относительной автономности связь ребенка с тем, кто за ним ухаживает. В сущности, система привязанности родственного контакта контролирует и поддерживает оптимальный уровень близости между ребенком и заботящимся о нем взрослым. Если дистанция становится слишком большой, младенец и или ребенок испытывают дистресс. Это часть системы тревожной сигнализации, о которой мы говорили в главе 2 активирующий тревогу, страх и панику. Плач неуверенного в своей безопасности младенца побуждает мать сократить дистанцию между ними и успокоить его. По мере взросления и созревания, переносимая ребенком дистанция увеличивается, и в конце концов ребенок становится способен существовать безопасно и отдельно от родителя. И это еще один уникальный вызов как для матери, так и для ребенка. Согласовать верный баланс потребности в близости и потребности в свободе. Я наблюдал, как моя жена поддерживает хрупкое равновесие в отношениях с нашим сыном. Она просто и изящно выразила суть материнской заботы, как необходимость каждый день заново улавливать, как далеко можно отпустить его. Непростая задача, она отлично справляется. На самых ранних стадиях этого согласования безопасность младенца поддерживается одновременно тактильными и визуальными средствами. Много исследовательской и теоретической работы было проделано для понимания роли визуального контакта между матерью и младенцем в эмоциональной регуляции и увеличении безопасности. Элеонор Гибсон и Ричард Волк, совместно работавшие в Корнеллском университете в 1960 году, поставили оригинальный эксперимент, чтобы узнать, как детеныши животных и человеческие младенцы используют своих матерей, чтобы оценить опасность глубины и высоты. Эксперимент получил известность под названием «Визуальный обрыв». Джеймс Соэ и Роберт МД повторили его в 1985 году. В дальнейшем эксперимент стал использоваться для изучения не только того, как детеныши оценивают опасность высоты, но и в конечном счете того, как они используют материнские сигналы, чтобы узнать, что безопасно и что опасно. Экспериментальный реквизит состоял из платформы, половина которой выглядела как шахматная доска. Посередине шахматное покрытие сменялось прозрачным оргстеклом. Через оргстекло был виден провал, высотой 1 метр над полом, застеленным линолеумом с тем же шахматным узором. Младенцы помещали на конец платформы, покрытый рисунком, и давали игрушки. Через несколько минут игрушки передвигали на дальний конец платформы, туда, где было прозрачное оргстекло. Там же стояла мать. Младенцы, желая достать игрушку, начинали ползти к ней, а значит и к прозрачному основанию. Достигнув стекла, все они без исключения застывали, очевидно сбитые с толку и неуверенные в опоре. Самое примечательное, однако, то, что столкнувшись с этой неуверенностью или неопределенностью, младенцы устремляли взгляд на лицо своих матерей. До начала эксперимента матерей разделили на две группы. Первая группа получила указание выражением лица поощрять ребенка к действию, а вторая демонстрировать испуг или гнев. Результаты эксперимента показали, что когда матери имели одобрительное и расслабленное выражение лица, младенцы снова начинали ползти и добирались до игрушек. Если же дети, подняв глаза, видели на лицах матерей испуг, то замирали и не возобновляли движение. Эти результаты многократно повторенные свидетельствуют, что младенцы в возрасте около 10 месяцев используют выражение лица матери как руководство к действию. Более того, мы видим, как наша склонность к любопытству и исследованию может непосредственно формироваться социальными детерминантами безопасного. Тот факт, что мы от природы запрограммированы быть чуткими к тому, что выражает лицо заботящегося о нас взрослого, едва ли удивителен. Думаю, все мы бывали в ситуациях, когда вовремя посланный взгляд матери словно бы предостерегал нас от дальнейшего движения. Важнее для нас здесь, пожалуй, понимание того, что эта система ограничений куда более универсальна, чем мы могли предполагать. Послания о том, что безопасно, а что нет, которые мы получаем в младенчестве и детстве, одновременно эксплицитны и имплицитны. Они поступают к нам непрерывным потоком разрешений и ограничений, взглядов, одобряющих или осуждающих то, как мы едим, играем, спим, ходим, бегаем, учимся, пользуемся горшком, переносим болезнь. Все эти послания сформированы субъективностью наших родителей, микросоциума и общества. К сожалению, кумулятивные эффекты субъективных ограничений сказываются не только на нашей поведенческой свободе следовать своим интересам, но и на самой материи нашей личности и ума. Ограничения исследовательской активности и игр, налагаемые страхом на млекопитающих, создают особенно много проблем для людей. Наш мозг и психика развились в самоорганизующиеся системы, похожие не столько на компьютер, сколько на игровую площадку. Как о роли игры, рассмотренной в главе первой, мы можем сказать, что игра — это работа здорового ума, Так и о состоянии ума можно сказать в продолжение, что здоровый ум – основа здорового «я». Это имел в виду психоаналитик Дональд Винникотт, один из пионеров изучения младенческого и детского развития, говоря, «Именно в игре, и только в игре, каждый ребенок или взрослый может быть креативным и задействовать всю свою личность. И только будучи креативным, индивид открывает себя». Внедрение чрезмерного или хронического родительского страха в жизнь ребенка препятствует не только его игровой деятельности, но и буквально игровой функции его воображения, а соответственно, его способности быть тем, кем он мог стать. Большую часть жизни Робин замечала за собой чрезмерное желание угождать, потребность нравиться людям и не жалела сил, чтобы быть хорошей подругой, а затем и женой. Ее муж прежде проходил психотерапию, но Робин никогда и никак над собой не работала. Муж посоветовал ей обратиться к психотерапевту, чтобы поработать над вспышками гнева, происходившими у нее во время их ссор. По словам самой Робин, сначала все шло нормально, а затем внезапно ее прорывало. К сожалению, слова, которые она произносила в этот момент, были не просто злыми, они были токсичными и разрушительными. Наша первоначальная работа вращалась вокруг помощи Робин в обретении большего контакта со своими чувствами, ей требовалось научиться замечать неуловимые мгновения эмоций, ощущений и чувств. Эта работа оказалась для нее полезной, и она прониклась надеждой. Однако, когда мы стали заглядывать глубже, Робин осознала, что не представляет, кто она такая на самом деле. Она не знала, какие у нее любимые фильмы, какая ей нравится музыка и даже почему она поселилась в Нью-Йорке. В свете этой проступающей реальности мы вместе задумались о том, откуда берется ощущение собственной индивидуальности, почему оно ей неизвестно и существует ли оно вообще. Мелкие моменты смутного разочарования и эмоциональной боли позволили нам понять, что Робин упускает важные аспекты собственного «я». Она не была уверена – отвергала ли их, рационализировала, чтобы от них отмахнуться, или же просто их не замечала. Как бы то ни было, они были для нее недоступны. Со временем, начав чаще сверяться со своими внутренними ощущениями, Робин рассказала, что с мужем чувствует себя так, словно ходит по тонкому льду. Это было неочевидное, едва уловимое чувство, как для нее, так и для других. Она описала свою чувствительность к потребностям мужа и других людей в целом. Она гордилась тем, что может эти потребности удовлетворить. Это могло принимать вид заботливых поступков, например, не забыть купить любимые хлопья мужа или послать благодарственную открытку его матери. Робин обнаружила, однако, что ощущение тонкого льда в отношениях с мужем было вызвано прежде всего стараниями быть на одной волне с его эмоциональным состоянием. Она сказала, что его не всегда легко понять, и хотя она большой мастер чтения эмоций, но его состояние угадывает не всегда. В ходе нашей работы открылось и постепенно нарастало понимание, что счастливое детство ее воспоминаний было в то же время детством, в котором она испытывала существенный ограничительный страх. В раннем детстве, вспоминала Робин, ей было трудно спать в одиночестве, и она часто будила мать, чтобы успокоиться. Мать успокаивала ее и сидела у кровати дочери, пока та не засыпала. Робин также вспомнила свой страх, что в дом вломятся грабители и похитят ее. Она боялась потеряться, когда они путешествовали, и хотела держаться за руку матери в общественных местах по меньшей мере до 12 лет. «Однажды, когда мы исследовали природу этих воспоминаний, Робин на ум пришло лицо матери. Когда я попросил его описать, у нее возникли трудности». Она довольно ясно видела прическу и очертания лица, но вот выражение глаз и рта было достаточно расфокусировано. Была ли ее мать счастливой, грустной, сердитой, испуганной? Почему-то Робин было трудно определить эмоциональное состояние своей матери в этом образе. Пока мы переваривали этот опыт, Робин расплакалась. «Я не знаю, что она чувствует. Что она чувствует? Что?» — в отчаянии кричала она. Понемногу Робин стала вспоминать, что значительную часть своего раннего детства провела в неосознанных попытках выяснить, что чувствует ее мать. Мы с ней стали по кусочкам собирать осознание того, что в те ранние годы ее мать, безусловно, была удрученной. Мало того, что ее эмоции было нелегко распознать, нередко то, что было у нее на лице, пугало Робин. Родительская депрессия может оказать существенное влияние на чувство безопасности ребенка. Неспособность эмоционально достучаться до погруженного в депрессию родителя пробуждает у ребенка чувство неуверенности и непредсказуемости. Помимо того, что мать Робин была для ребенка непостижимой, ее депрессия затрудняла для нее поддержание значимых отношений. Это нарушало те самые взаимосвязи, которые могли бы помочь Робин научиться реагировать, понимать, когда стоит бояться, а когда расслабиться. Вместо этого Робин оказалась обречена ограничиваться неустанной сверхбдительностью, отчаянно пытаясь прочесть эмоции матери и гадая, как примириться с ощущением одновременно присутствующей и отсутствующей матери. Постепенно Робин спрятала свое чувство страха от самой себя и от близких под личиной хорошей девочки. С этой маскировкой ей было проще поддерживать позитивную привязанность к значимым взрослым. Это стремление настолько возобладало в ней, что заставляло искоренять все, хотя бы отдаленно нарушающее маскировку. На бессознательном уровне те части личности Робин, которые хотели безопасности, нашли способ приспособиться к проблеме. Ей нужно было устранить все, что могло бы отвлечь ее от необходимой бдительности. Сильнее всего отвлекали от главной задачи и самым непосредственным образом вмешивались в ее решение личные потребности и желания Робин. Ее ум стал медленно ослаблять эти внутренние стремления, словно прикручивая ручку регулировки, пока, наконец, она не перестала их замечать вовсе. Не осознавая этого, Робин так и застыла в своеобразной нездоровой настроенности на свою мать. Можно сказать, что гнев, который временами вырывался из нее, был проявлением здоровой витальности, попыткой восстановить право иметь собственные потребности и желания. Вполне обоснованная в реальности эта теория не слишком ей помогла. Психологическая темница Робин была настолько прочной, что после вспышек гнева ее переполняли чувства вины и стыда, и она возвращалась в безопасность своей уютной клетки, запираясь изнутри собственным ключом. На примере Робин мы замечаем несколько факторов, осложняющих отношения между страхом и воображением. В самом общем понимании мы видим существенный изъян в человеческой безопасности. Безопасность обеспечивается системой привязанности, которая в лучшем случае субъективно, а в худшем подвержена искажениям. Жизненный опыт заботящегося взрослого формирует его субъективные оценки угроз, которые не только руководят родительством, но и с младенчества интернализируются ребенком в качестве части его личности. Субъективность оценки угроз была полезна для нас как биологического вида тем, что наша безопасность в младенчестве и детстве опирается не только на наши собственные страхи, но еще и на предшествующий опыт страха, усвоенный нашими родителями. Наш вид выжил потому, что мы смогли приспособиться, а приспособление строилось на гибкости в оценке угроз. К сожалению, эта гибкость в оценке угроз оказывается одновременно и уязвимостью, легко искажаясь под давлением травматического жизненного опыта родителей. Рассмотрим, к примеру, опыт взрослых, которые держат своих детей за руку при переходе улицы. Каким особенным он должен быть у родителя и, как следствие, у его ребенка, если в прошлом у него на глазах какого-то ребенка сбила машина? Хотя все мы знаем, что дети каждый день попадают под машины, мы несравненно сильнее будем сжимать ладонь своего ребенка, если лично перенесли эту психологическую травму. Травма оказывает на нас колоссальное формирующее воздействие, как правило, связанное со страхом. Часто мы обнаруживаем, что это воздействие распространяется и на другие области. Иными словами, родитель, видевший, как ребенка сбила машина, может быть сверхконтролирующим не только на переходе через улицу, но и в жизни в целом. Здесь мы видим другой сложный аспект связи между страхом и воображением. Насколько далеко мы готовы зайти, чтобы оставаться в безопасности? Если наша безопасность зависит от гармонии отношений с объектом нашей главной привязанности, то наша уязвимость в этих отношениях становится весьма высокой. Для многих, как и для Робин, это делает невыполнимой задачу поддерживать гармонию в привязанности, в то же время продвигая свою личную реализацию. Здесь воображение становится наиболее уязвимым. Поскольку наше чувство безопасности коренится в опыте развития, испытанное нами в младенчестве, детстве и отрочестве, непосредственно влияет не только на наше научение страху, но и на личность, которой мы впоследствии становимся. Психологическая безопасность – первооснова чувства своего «я». Если в детстве мы страдали от пренебрежения, безразличия или заброшенности, Мы можем никогда в полной мере не интернализировать сбалансированное чувство привязанности, так называемую надежную привязанность. Без нее же мы обречены на постоянные попытки восполнить недополученное. Проблема здесь в том, что страх меняет все, чего коснется. Наша неутоленная потребность в безопасности заставляет нас жестче контролировать жизнь, настолько, что мы буквально перекрываем само дыхание жизни. Возможно, мы сумеем не допустить, чтобы нашего ребенка сбила машина, но если в процессе этого мы разрушаем чувство свободы и воображения ребенка, что мы в действительности получаем? Как видно из примера Робин, страх может потребовать от нас той меры подчинения, которая заставит нас бросить свое воображение и витальность на алтарь выживания. К сожалению, человек может оставаться в состоянии депривации всю свою жизнь, Смысл и самореализация утрачиваются, любопытство и воображение едва дышат. Сколько из нас живет с легкой формой этого состояния? Сейчас, однако, нужно задаться другим вопросом. Что происходит с воображением, когда оно так психологически маргинализируется? Мы его утрачиваем? Оно повреждается? Можем ли мы когда-нибудь обрести его снова? А если да, то как его исцелить?